Да, действительно, Пселданимов был живой ведомство. Из самой его канцелярии он припоминал это. Это был маленький чиновник, в рублях на 10 в месяц жалованья, так как господин Пролинский принял свою канцелярию ещё очень недавно, то мог и не помнить слишком подробно всех своих подчинённых, но Пселданимов он помнил именно по случаю его фамилии. Она бросилась ему в глаза с первого разу, так что он тогда же по любопытству взглянуть на обладателя такой фамилии повнимательнее. Он припомнил теперь ещё очень молодого человека с длинным горбатым носом, с белобрысыми и клочковатыми волосами, худосочный, худо выкормленного в невозможном вицмундире. Он помнил, как у него тогда же мелькнула мысль,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 Иван Ильич помнил, что ему как-то не было времени заняться этим делом подробнее. Так что дело о свадьбе решено было слегка наскоро, но всё-таки он с точностью припоминал, что за невестой своей Пселданимова берёт деревянный дом и 400 рублей чистыми деньгами. Это обстоятельство тогда же его удивило. Он помнил, что даже слегка сострил над столкновением фамилий Пселданимова и Млекапитаевой.